И прислушивались к рассказу старого полуголого человека, который присел на корточки перед затухающим костром, глядя на тлеющие угольки. «Тики», — произнес старик задумчиво, — «он был и бог, и вождь. Это он привел моих предков на острова, где мы живем теперь. Раньше мы жили в большой стране далеко за морем». Он сгреб угли прутиком,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 заселялось, возможно, не только с запада, со стороны Азии, но и с востока, с американских берегов, вызвало у специалистов сильнейшее неодобрение. Ученые мужи смеялись и издевались над недоучившимся студентом, над мальчишкой, без степеней и званий, пожелавшим критически оценить общепринятые взгляды. Его обзывали авантюристом, выскочкой, фальсификатором,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 Дамы здесь разводят кур, свиней, выращивают хлебное дерево, сахарный тростник — все это бесспорные элементы азиатской культуры, неизвестные в Древней Америке.